«Параграф 398. 4. Машиниста пятого, седьмой грузовой отсек. Авария...» Атон выключил машину и схватил рубаху. Техник махнул ему рукой. «Это капитан. Имеет приоритет». «Почему я должен поскакивать, когда зовет капитан?» — подумал Атон. «Я уже не на военном флоте. За три года меня научили там двум вещам — машинам и боевому единоборству. Теперь мне 24. И я по-прежнему ищу женщину, свою любимую стерву, с такой легкостью обворожившую меня в лесу. Я не должен подскакивать ни из-за кого, кроме нее. Он вошел в ближайшую транскабину, пристегнулся в ожидавшей капсуле и набрал код седьмого отсека. Когда аппарат начал движение по маршруту, он нажал кнопку «Приоритет» и вцепился в подлокотники. Меня в конце концов сделали машинистом. Мне пришлось совершить сделку, чтобы путешествовать по космосу. А это означало подчиниться тому, что предлагал военный флот. Испеляему любовью, я ждал набора, но я научился тому, как найти эту коварную женщину. О, да. Закрытая капсула втянулась в вакуумный туннель и набрала скорость. Защелкали внутренний Релен прокладывая транскабине курс в лабиринте. Индикаторы вспыхивали на пересечениях и при прохождении встречного транспорта. Космокорабль в миниатюре, двигающейся по скрытой сети, как и Акаста, двигалась по сети звезд. Для капсулы стен не существовало, она достигала любого места в считанные мгновения, ибо большой корабль... Параграф «Привод», правильнее СС, сверхсветовой привод, открытие которого отметило рывок человека в космос, сравнимый со вспышкой сверхновой звезды, был весьма эффективным, но научно необъяснимым. Профессор Фиттл, как гласила ироническая легенда, окрыл его в бассейне у себя на даче, когда вода вместила его погрузившуюся тушу, а перелетевшая через забор яблоко упала ему на голову. Стоявший на кромке бассейна Монитофоль включился на ключевые слова движения и тяготения и дословно записал последующую речь. Записанный отрывок Был отредактирован роботом-секретарем, умело опустившим частое богохульство и упоминание соседних мальчишек, и отослан технический бюллетень, робот-редактор которого напечатал его стенографический отчет. 15 независимых исследовательских фирм пытались сконструировать описанное в отчете устройство, 12 сдались в течение года, две открыли шальные побочные эффекты и забыли о первоначальной задаче. А в пятнадцатый неумелый робот-служащий неверно припаял диод, и она выдала параграф. Поначалу устройство было воспринято как своего рода вечный двигатель. Оно было убого, громоздко и стремилось двигаться кругами, сердито забывая. Профессор Фиттл подписал яростное заявление, где требовал уничтожить упомянутый объект. В испытаниях в космосе его скорость возросла в течение часа с сантиметра до метров в секунду. За следующий час устройство набрало скорость несколько раз большую. Потом разогналось так, что уследить за ним смогли только приборы. Наконец, вообще пропало. Определенная им саму орбиты не покинула, но исчезло. Вернее, почти исчезло. Приборы фиксировали черенковское излучение, след, оставляемый импульсом, скорость которого превышает скорость света в данной среде. Средой в данном случае был в сущности абсолютный ваглум. Профессор Фитл забрал заявление назад и проявил активный интерес к собственному детищу, после чего легенда утрачивает всякую живость, цензура накрыла плотным покровом все печатные отчеты. Ходили слухи, что параграф устройства, раз запущено, черпало энергию из неизвестного источника, некую неограниченную природную силу что корабли строились на основе больших устройств и посылались в преддверие ада, куда даже свет не проникал, будучи слишком грубым, что не все корабли вернулись назад, что в отдаленном космическом пространстве или не пространстве обитали злые духи. Из всего этого и возник стандартный s корабль собранный с командой в тысячи человек и мощностью, доставляющий его куда угодно. И одним из таких кораблей была и Акаста, скорость которой подчинялась логарифмическому закону. Чтобы определить скорость выраженную в километрах в час, достаточно количество часов, в течение которых корабль ускорялся. Поставить показателем степени числа 10. Например, если корабельные S часы показывают 2, это означало, что привод работает 2 часа, и скорость корабля равняется 10 квадратный степень, или 100 км в час. «О да!» — думал Атон, пока капсула накренялась и поворачивала. Параграф корабль медленно начинает движение. Но уже в 9.03 по корабельным часам его скорость превышает скорость света — 300 тысяч километров в секунду, а в 13 достигает скорости 1 световой год в час. В 16 Сигнал к торможению, поскольку самостоятельно привод отключается только после того, как на часах появится это число, более высокая скорость, чем 10 в 16 степени километров в секунду, бы корабль из галактики. Полтора дня по объективному земному времени достаточно и окасти для достижения любой точки галактики. Движение капсулы замедлилось, и ум атона вернулся к практическим вопросам. Он прошел через затвор, восстанавливающий нормальное давление. Его поездка, неважно, в метрах или световых годах, завершилась. 5. Капитан Мойность с тетерпением его О том, никогда не встречался с ней лично, но не узнать ее было нельзя. Приятная женщина в форме торгового флота, неопределенного возраста, Приглаженная и строгая. Губы почти бесцветны. Волосы заправлены под шапочку и скрыты шлемом. На лице небольшого следа 24-летнего разрушительного воздействия космоса. Команда не любила ее от всего сердца. Она сама усердно взращивала эту любовь. Почему она одна? При аварии все помощники капитана должны беспомощно сновать вокруг нее. И что она делает в темном грузовом отсеке? «Пятый», — сказала она без ступления. — «охладитель седьмого не действует. У нас не больше 30 минут». А Атон направился за ней в отсек. «Капитан, кажется, вы вызвали не того человека. Я машинист». Она привычным движением открыла шкафчик и вынула комплект космокостюмов. Я вызвала того человека. «Послушайте, я не могу починить систему охлаждения, даже если мне приставят горло... Капитан повернулась и схватила его своей тонкой рукой за рубаху. Она дернула застежки. Сунула руку ему за пазуху и вытащила из внутреннего кармана крохотную книжечку. А тон был у нее в руках. Обвинение стоило бы ему двух лет тюрьмы и пожизненного запрета на работу в космосе. Реестр дивидендов торгового корабля является секретным документом. «Вы, капитан... Капитан, сказал он. Она швырнула ему костюм. Надевай. Он замешкался. Его толстый комбинезон не влез бы в легкий костюм. Капитан мгновенно поняла его мысль. Раздевайся, мы не можем тратить время на благопристойность. Не отделяя слов от дела, она скинула собственную форму, минимум нижнего белья, только подчеркивала отлично сложенную фигуру и быстро влезла в космокостюм. А то он сделал то же самое, все еще не понимая, что от него требуется. Она тут же разрешила его сомнения. У нас минут 20, не больше, мы не можем рисковать. Нужно перетащить груз из седьмого отсека в восьмой. Там действует механизм охлаждения. Пока это возможно, будем работать вдвоем. Потом я прикрою тебя гидрантом. Не теряй времени. Ну и не тряси особенно ящики. Давай начинать. Прикроете меня гидрантом? «Что в этом отсеке?» Она взяла одну из коробок. Турлингские тафисы. Коробка в его руках задрожала, когда до него дошел смысл слов. «Тафисы! Пожиратели кораблей!» Во время работы капитан Мойна объяснила положение дел. «Это насекомые, личинки. На многих планетах считаются деликатесом. Их надо перевозить живыми. Низкая температура держит их спячки. Когда теплеет, они просыпаются и начинают все жрать. Сначала собственную упаковку, потом грузы, потом все остальное, включая команду. Их не остановить. Со временем они пожирают даже металл. Необходимо содержать их в холоде, и покое. Сейчас на часах 13. За борт их сбросить не удастся. Это было явное преуменьшение. Покинуть корабль, движущийся быстрее света, физически невозможно. Окружающие вселенные для него просто не существуют. Пять часов замедления вернули бы их до световой области, если бы голод Тафисов выдержал так долго. А экономические и политические последствия ⁇ это лекальный груз? Не будет наивным. Почему тогда я послала за тобой? В самом деле, почему? Оказывается, капитан ⁇ безжалостная делячка. Строго говоря, никакая межзвездная торговля не была нелегальной, поскольку ни одна планета не могла навязать свои законы вне непосредственной сферы своего влияния, так что никакого правоведения в большом масштабе формально не существовало. Но определенный свод законов возник и твердо поддерживался, а политические системы миров были достаточно сходными, чтобы поощрять путешествия и торговлю в частности, между теми планетами, что гордились своим добрым именем. Закон сектора и полицейские силы сектора существовали лишь номинально. Сама идея такой власти тревожила независимые колонии намного больше, чем преступное поведение. Однако нарушение неписанного закона каралось занесением виновного в черный список во многих процветающих мирах. Ни один торговый корабль не мог себе этого позволить. У капитана был повод для секретности. Половину коробок перенесли без приключений. Наконец, началось. Коробка, которую нес Атон, взбухла. В поверхности спещрили булавочные проколы, потом следы когтей. Его тяжелые перчатки безошибочно отреагировали на движение внутри, после чего наружу показались белые рогатые личинки. Тафисы проснулись. А Тон то какой-то миг еще смотрел на атроподов с наждачной поверхностью, затем бросил коробку. Она тут же разлетелась и запенилась с критскими тельцами. Личинки безошибочно его учуяли и двинулись белой волной по полу. «Маска!» — крикнула сзади Мойма. Он застегнул ее вовремя. Поток замораживающей пены уже был направлен на пол. Она повернула гидрант на него. Теперь он понял, зачем нужны костюмы. Не будь защите, пена убила бы людей за несколько минут. Личинки на полу свернулись и затихли, погрузившись в состояние спячки, но уже корежились остальные коробки. «Быстрей!» — услышал он голос капитана в наушниках поверх шума воздухообмена. «Я могу накрывать сразу только одну!» Ум и тело отвращали Атона от, от соприкосновения, но он слишком хорошо понимал последствия промедления. Подобрав упавшую коробку, он понес ее в холодильный отсек. Мойна стояла у дверей и непрестанно поливала его пеной, окатывая заодно сложенные в седьмом отсеке коробки. Замороженные тафисом не опасны, но границы тонка, если гидрат вдруг сломается. А то он спешил. Он чистился в каюне капитана. Он не мог позволить себе расспросов о характере работы в седьмом отсеке, а забытая в торопях форма пропиталась пеной. Существовали, конечно, и другие темы, которые надо было обсудить, прежде чем расстаться. Атон вышел из ванны и обнаружил, что капитан Мойна полулежит, переодетая в обычном платье. Ее волосы сияют распущенные и не спадали тусклыми каштановыми прядями. Она выглядела молодой, слишком молодой для тех самообладаний и силы, которые он видел. Внешний вид обманчив. Она действительно крепка, и впереди ожидается нелегкий поединок. Было бы рискованно поверить ее позе и позволить себе расслабиться. А Атон прикинул свой актив. Он сослужил ей службу, которая спасла корабль, и обладал информацией, которая вынудила бы ее уйти из торгового флота в отставку. Но она по-прежнему капитан. Наделена капитанской властью и имеет против него улики. Если один из них не совершит ошибки и не потеряет самообладание. «Садись, Атон», — сказала она, указывая на диван рядом с собой. Ее голос был нежным, почти музыкальным. Он сразу же понял, что она с ним играет. То, что он ее подручней, ей недостаточно? Или она холоднокровно использует сексуальную привлекательность для усиления своей позиции? До какого предела? «Система долей», — сказала Мойна, делая первый ход. «Самый удобный способ без вознаграждения участников торгового рейса». Да, это так. Система заимствована из практики древних китобоев на земле. Члены китобойной команды получали вместо платы определенную часть прибыли. Пятидесятая доля представляла собой пятидесятую часть целого и так далее». Даже двадцатитысячная доля могла обернуться внушительной суммой, если рейс оказывался удачным. Каждый член команды был заинтересован в экономическом успехе всего предприятия. А Атон кивнул и воспользовался активной защитой. Перевозка Тафисов, уверен, должна хорошо оплачиваться. Мойна улыбнулась. Владельцы берут себе вторую долю, половину прибыли. «А какую долю берет Тафис?» Мойна отказалась уступить ей инициативу. «Доли на Иокасте включают четырехтысячную для новичка. Двухтысячную для опытного машиниста», — сказал Атон, подвигаясь ближе. «Но иногда бывает очень опасное дежурство».